Сергей протягивает руку Ольге. Он похож на большого дворового пса, которого научили подавать лапу. Мы усаживаемся в креслах. Чем, собственно, ты собираешься командовать? Взводом или ротой? Фронтом. В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна. Угу писанные в начале 16-го столетия. Сергей смотрит на Ольгу. Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии. Сергей продолжает смотреть на Ольгу. Ольга достает папироску из золотого портсигара. Сергей наклоняется к Ольге. Чаю хотите? И соблазняет. Сахаром? Он роется в портфеле. О! Ха! Вот я, кажется, из ряна хвастал. А? Нет, все-таки нашел. Благодарю. У меня к вам Сергей Васильевич. Да. Небольшая просьба. Ольга с легким необычным для себя волнением рассказывает о своем желании быть полезной мировой революции. Так-с, ну, ну -с, вот и я говорю. О чем вы хотели меня спросить? Хотел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 Ее голые, гладкие, розовые, теплые, тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами и оба заключены здесь. Я бы на месте мужчин не желал ничего другого. Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты. Вы бездарны, если никогда к ней не приставали. Ольга формирует агитационные поезда. Товарищ Мамашев. Это ее личный секретарь. Ветер крутит дома, фонари улицы. Товарища Мамашева, Ольгу и меня. Ну и погодка. Черт бы ее побрал. А что я говорил? Нужно было у Луначарского попросить его автомобиль. И подпрыгивает козликом. Он мне никогда ни в чем не отказывает. Делает широкий жест. Замечательно относится. Аккурат сегодня 4 мандата подписал. 13 резолюций наложил под мою диктовку. 11 отношений. Хватает Ольгу под руку. Ходотайство в Совнарком аккуратно на вашей обеденной карточке в Реввоенсовет на три пары теплых панталонов для профессора Переверзева, в Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства на железную печку для вашего Ольга квартиры, записочку к председателю Московского Совета, записочку... И выплевывает вот изо рта горсть льда. Ветер несет нас, как три обрывка газеты. Окна с занавешанными сумерками. морфуша вносит кипящий самовар. Может быть, он вскипел от ее объятий Сергей перебирает любительские фотографические карточки А кто этот красивый юноша? Самовар шипит Он похож на вас, Ольга Константиновна Брат Гога Бежал на дон В добровольческую? Да угу. Я смотрю в глаза Сергея, станут ли они злее Он внимательно разглядывает фотографию В серебряном флюсе самовара отражается его лицо, перекошенное и свирепое. А из голубоватого стекла в кружевной позолоченной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках. Тебе надо почаще смотреться в самовар. Щелкнув рубиновой кнопкой, Ольга вынимает из серой замшевой сумочки сухой темный ломтик. Хлеб пахнет конюшней. Ольга вытирает платочком тусклую ложку французской кружева коричневой. Нужно вам сказать, Ольга Константиновна, что... Владимир, а, записи... вы захватили из дома соль. Я вынимаю из кармана золотую табакерку времен Елизаветы Петровны. Вам Спасибо. Нужно ск... вам сказать, Ольга Константиновна, что здесь совершенно нет столика беззнаменитости. Изисконнейшее общество. С оттопыренных губ товарища Мамашева летят брызги восторженной слюмой. Обратите, Ольга Константиновна, внимание, Евтихий Владимирович Туберозов. А -а аккурат вчера вывез по ордеру из особняка графини Буфет красного дерева Рококо Волочной матрас и люстру 18 века пётр Аристархович Велиулов Аккурат с утренним поездом привез из Тамбова 4 пуда муки два мешка картошки, 5 фунтов сливочного масла Товарищ Мамашев Ольга вытирает лицо кружевным платочком Вы не человек, а пульверизатор Все мне оплевали Простите, Ольга Константиновна. Петр Аристархович вытаскивает из-за пасухи коробку. Товарищ Мамаша впивается в жестянку и истребительным взглядом. Он почти не дышит в коробке. Сливочное масло Мамаши торжествует. 12 часов, а Ольги все еще нет. Час ночи пришла Ольга, села за стол, перечитывая бесконечные протоколы бесконечных заседаний. Кофе хотите? очень. Она налила две чашки. Ах, да, Владимир. Ах, чуть не забыла вам рассказать. Она положила мёд по щеку в рот. Я сегодня вам изменила. Почему-то мне никак не удавалось проглотить всё. Это же на Я вынул папиросу. Нет, ничего. Можно мне вас попросить? Об одном пустяке. Конечно. Примите, пожалуйста, ванну.